Марта Китро «Женщины и коты, мужчины и кошки» Читает Наталья Мальцева Книга предназначена для людей с извращенным чувством юмора и альтернативной моралью. Предисловие. Эти тексты были написаны по разным причинам. О некоторых темах меня просили поговорить, другие наболели самостоятельно, а кое-что придумывалось исключительно, чтобы подразнить гусей. Но совершенно точно я писала все это не потому, что знаю, как нужно жить. Чего нет, того нет. Чтобы серьезно относиться к сочинению учебников жизни, нужно быть конченным придурком, а я, смею надеяться, нахожусь еще только в самом начале этого большого и славного пути. Я всего лишь обобщила свой невеликий опыт и составила несколько мануалов руководств пользователя для мужчин и женщин. В сети они приобрели неожиданную популярность. Многие дамы говорили, что специально распечатывали мои тексты, чтобы показать своим мужьям. А некоторые джентльмены делали то же самое, чтобы удобнее было порвать, истоптать ногами, и предать огню». Поэтому я решила, что самое время их издать, чтобы люди могли сэкономить на принтере. Я лично не вижу в своих мануалах ничего скандального, а знакомые психологи нашли в них даже рациональное зерно. Что ж, если вам удастся его извлечь, тем лучше, потому как изначально я писала исключительно для развлечения читателя и увеселения собственного сердца. Мануалы перемежаются историями из семейной жизни. Не стану скрывать, Моей. Вынуждена также признать, что это не образец для подражания. Кое-кто в таком режиме, в каком живу я, спятил бы через неделю. Поэтому в качестве хорошего примера или плохого примера свой советовать не буду. Просто это еще один способ жить. Мужчины, они как дети, только хуже. Я заполняю квитанцию за свет. «Представляешь, у нас в прошлом месяце на 800 рублей нагорело». «Некто. Да чем же вы тут занимаетесь, что так много?» «Я веско. Жом. Больше всех жжет, конечно, махитос Он до туалета не может дойти, не озаряя свой путь лампами в 200 ватт». Сказывается осветительское прошлое. В моей жизни был странный период, когда я не знала, что такое махитос Однажды увидела на дверях кафе объявление. Каждой девушке, заказавшей буррито, мохитос бесплатно. А рядом стоял мачо лет сорока в кожаном жилете на голом волосатом теле, в ковбойской шляпе и даже, кажется, в усах. И такое впечатление он на меня произвел, что некоторое время я думала, что это и есть мохитос. Потом ситуация прояснилась, но я уже привыкла называть так небритых брутальных мужчин. Я-то могу и при лучине, но у меня компьютер жрет и ложусь не раньше шести утра, поэтому последний месяц живу при искусственном освещении. От монитора оно голубоватое, от ламп — желтое. Глубокой ночью муж уже махнул рукой на меня, осеянную голубым светом, и смотрит телевизор. По культуре показывают поющих женщин разных народов. Ему, как этномузыканту, это крайне интересно. Смотрит внимательно. а при виде очередной цыганки просто замер столбиком, как суслик. Тихо сидит, потом выдыхает. «Офигеть, какой у нее огромный рот! Туда мой кулак влезет!» Я, не успев сообразить, даже ревную. «Ну, твой-то кулак и ко мне в рот влезет». «Не знаю, не знаю. Ко мне вот с трудом влезает, а ей свободно бы, без напряжения!» Тут рассудок мой включается. «А зачем, скажи мне, нужно совать ей в рот кулак?» Спрашиваю с любопытством. «Мало ли у них у музыкантов секретов? Может, метод пения какой?» «Ну, так, для примера». Разговор иссекает. «Интересно, вот он, мужик взрослый, зачем-то же проверил однажды, влезет ли его кулак к нему в рот?» Выдерживаю ровно 10 минут, удаляюсь в ванную и возвращаюсь отчасти успокоенная. «Мой?» Ко мне в рот влезает. Не до запястья, конечно. Пес, вы, когда вытрете обслюнявленную руку, напишите, пожалуйста, «Ваш кулак в лес». И главное, сколько вы боролись с собой, прежде чем попытаться.